Нам хотелось показать, как ненависть захватчику словно удесятеряла силы русских. Так что трюки в гусарской балладе были введены отнюдь не только для развлечения. Примечание. Эльдар Рязанов, страница 108, 122, 160. Конец примечания.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 И каждый подумал, как хорошо, что Сашка пришел на выручку и без дымовой завесы шутовства сказал то, о чем думал каждый. Примечание. Аксенов, коллеги. Номер 7 Страница 181. Конец примечания. Но в борьбе с консерваторами весельчаки демонстрировали тактическое мастерство полемики. Тут на выручку приходили авторитеты. В те года к месту и не к месту цитировались слова Маркса: "Это нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым". Конец цитаты. Маркс получался завзятым шестидесятником. Марксову формулу сопровождал знаменитый ленинский смех. Шестидесятые окунули Ильича в большевистскую простоту и комсомольский задор. В новой трактовке Ленин без устали сыпал глупыми и скобрёзными шутками. Вот вам очередное чудовищное колебание мелкого буржуа. Нет, господа товарищи, даму с ребёнком снова невинной не сделаешь. Ленин был просто болезненно не впопад смешлив. Петровский. Сразу после октября декрет об отмене смертной казни. Калантай. А вы помните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 Какой хохот стоял на заседании военно-революционного комитета! Были они веселые, сильные, озорные. А сколько тогда смеялись! Примечание. Драбкина. В кадре улыбка. Искусство кино. 1968 год. Номер 4. страницы 9, 12, 13. Конец примечания. Злодейство Сталина. воспринималась мрачным серым тоскливым провалом окаймленным комическими образами двух весельщиков ленина и хрущева хрущев и в самом деле любил посмеяться два десятка ремарок смех и оживления в зале сопровождают отчетный доклад на 22 втором съезде даже в разделе преодоление последствий культа личности уровень шуток такой же как у ленина акуля, что ж шьешь не оттуля? Не сеять, не жать, а только пироги поедать. Битие определяет сознание. Примечание. Правда. 1961 год, 18 октября. Конец примечания. Державный смех трансформировался в поголовный всесоюзный хохот. И уж если глава правительства,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 которые служат специфической характеристикой смеха. И это безо всяких шуток. Примечание. Неделя, 1964 год, 8-14 марта. Конец примечания. Благотворная роль смеха, веселья, юмора сомнений не вызывала. В течение долгих лет крайности жизни, трагедия и смех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 В благодетельность смеха царила повсеместно. От расхожей шутки «пять минут смеха – 200 грамм сметаны» до прямой декларации «жить надо с хорошим настроением». Если человек рассмешить, он ни на какую подлость не способен. Примечание. Кинокомедия «Семняник». 1962 год. Режиссер Ролан Быков. Конец примечания.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 1962 год номер 10 1964 год номер тридцать конец примечания. Добрый юмор все тот же жизнеутверждающий смех без причины, как в эксцентрических комедиях. Бывает все на свете хорошо. Попутно отмечалась иная природа их веселости, грубая, неизменная надрывная. В найт в взахлеб хохочет саксофон, готовый диким смехом подавиться. Отборной бранью сыплет в микрофон невыносимо стильная девица. Примечание. Сурков. Неаполитанские мелодии. Огонек. 1961 год. Номер девятый. Конец примечания. Зато добром и радостью веет от признания шахтерского паренька. Какой я артист! Просто люблю петь в забое! Примечание. Огонек, 1962 год, номер пятый. Конец примечания. Всесоюзная вакханалия шуток обязывала буквально на все откликаться юмористически, иронически, весело.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 1963 год номер 5 страница 7 ну как жизнь бьет ключом и все по голове примечание аксенов коллеги страница 88 конец примечания даже о любви следовало рассказывать с претензией на остроумие. я почувствовал что еще минута и я к ней прилипну, и весь транспорт московского коммунального хозяйства меня не оттащит от нее до пяти утра. Примечание. Гладилин. Первый день Нового года. Юность. 1963 год. Номер второй. Страница 35. Конец. примечания Журналистика, регламентированная в содержании, взяла свое в форме.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 турбинные ювелиры осетры полетят в Монреаль. жители этого города приготовили свой утренний завтрак на энергии расщепленного урана примечание заголовки и подписи из журнала огонек 1962 год номер 16 и 42 1967 год номер 11 1968 год, номер 14 1967 год, номер 8 Молодежная периодика была еще менее умеренной, о чем писал сатирик тех лет. Мне порядочно надоел псевдомолодежный словарь нашей газеты, ее постоянное бесплодное бодрячество. Мне надоели все эти задумки вместо замыслов. Живинки вместо живости, веселинки вместо веселья и даже глубинки вместо глубины. Фазиль Искандер, созвездие Козлатура. Цитируется по книге «Время счастливых находок». Москва, 1973 год, страница 311. Конец примечания. Под стать времени были и кумиры.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 По — «Агрессивное невежество», «Юность», 1965 год, номер 12, страница 83. Речь идет об одном из самых одиозных романов тех лет «Тля» Ивана Шевцова. Конец примечания. На цитаты растаскивалась не только юмористическая классика, но и от злободневных комедий не оставалось ничего,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 Слова Остапа Бендера из «Золотого теленка». Конец примечания. У цитаты был свой триумф, когда Шостакович написал музыку «К текстам нарочно не придумаешь» рубрики «Крокодила», состоящей из смешных цитат. Помимо опознавательно-коммуникативной, цитата выполняла и обрядовую функцию. С ее помощью происходило «заклятие сил зла».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 и для скуки и печали нет места. Театрализованное общее веселье зафиксировалось во всенародной игре КВН — Клубе веселых и находчивых. Состязания остриков собирали тысячные аудитории, миллионы телезрителей. Лучшие капитаны КВНских команд были знамениты как кинозвезды. Одессит Валерий Хаид, рижанин Юрий Радзиевский, студенческий капустник,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 смеяться они устали да и причин становилось все меньше а привычка осталась примечание диалог из фильма июльский дождь 1966 год режиссер марлен хуциев что то я устал лена я понял почему все время приходится острить что что острить это очень утомительно а вы не острите Невозможно. Это уже поневоле, как привычка. Гребнев, Хуциев, Июльский дождь, киносценарий, искусство кино, 1966 год, номер 3, страница 127, конец примечания. Поскольку жизнь продолжалась, смех пришлось ввести в рамки, учитывающей время, место, обстоятельства, то есть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 а юмор — как способ жизни, как философия, как мировоззрение. То, чему завещал нас поэт. Храни, о юмор, юноши и веселых, ночных круговоротах тьмы и света, великими для славы и позора и добрыми для суетности века. примечание Бродский, страница 68. Конец примечания